Разгульная жизнь надоела пану Твардовскому, и он решил жениться. Среди краковчанок славила своей красотой дочь горшечника. К ней сватывалось много женихов, но своенравная девица для каждого придумывала какую-нибудь мудреную загадку, которую невозможно было разгадать, и отказывала всем претендентам на свою руку. Пан Твардовский посватался к девушке. Она принесла закрытую коробку в которой что-то жужжало, и спросила, — что в ней спрятано? Пан Твардовский, которому было известно все на свете, ответил, — пчела, и девице пришлось выйти из него замуж. Однако через недолгое время между супругами начался разлад, и молодая жена, забыв о долгие чести, завела себе милого дружка. Разгневанный пан Твардовский превратил любовника жены в шелудивого пса, а жену прогнал. Она вернулась к отцу и снова, как в девичестве, стал торговать горшками на базаре. Причем пан Твардовский время от времени не отказывал себя в удовольствии завернуть на базар и потоптать конем горшки своей неверной жены. Между тем молва о пане Твардовском, как о мудреце и чародеи, дошла до самого короля. Сигизмунд Август пребывал в то время в глубокой печали. Недавно умерла его супруга, молодая и прекрасная Барбара Эрдзивилл. Король, желающий хоть раз увидеть незабвенную супругу, послал за паном Твардовским и повелел ему силою своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Пан Твардовский обвел вокруг короля магический круг предупредив, чтобы он ни в коем случае не переступал черты и стал творить заклинание. Королевский покой наполнился светлым туманом, затем туман сгустился, принял очертания женской фигуры, и вот перед королем, как живая стоит Барбара, улыбаясь и сияя пленительной красотой. Король простер к ней руки и рванулся из магического круга, но едва он переступил черту, Прекрасный образ померк, и там, где только что стояла королева Сигизмунт Август, увидел ужасный скелет в полуистлевших лохмотьях. Тем временем шесть лет из семи, что были отпущены чертом пану Твардовскому, уже прошли. И пошел седьмой, последний. Видя, что близок час расплаты, пан Твардовский решился пойти на хитрость. Он отправился путешествовать по Италии. Переезжая из города в город, он не спеша осматривал достопримечательности. В Венеции познакомился со знаменитым художником Тинторетто, впаду и посетил университет, древнейший в Европе, и прочел с его кафедры несколько лекций, и, наконец, достиг Рима. Там он оставался почти до конца года. Когда же год был уже на исходе, внезапно покинул вечный город и вернулся в Краков. Тотчас по приезде перед ним явился черт и сказал, «Пора тебе, ясновельможный пан, расплатиться с моим господином, отправляясь, как уговорились в Рим». Пан Твардовский ответил, «Мы уговорили что я вручу тебе свою душу в Риме в конце седьмого года. Я и жил там продолжительное время, но мы не уговаривали что я буду там сидеть до самого последнего дня. Я только что вратился из Рима, и во второй раз воля твоя туда не поеду». Чёрт не нашёл, что возразить. Со злостью он выдернул из земли высокую сосну и швырнул ею в пана Твардовского, перешибив ему ногу, так что тот навсегда охромел, а сам ни с чем убрался в преисподнюю. Прошло много лет. Пан Твардовский почувствовал, что к нему приближается старость, и решил попытаться отыскать средства, возвращающие молодость. После долгих и упорных трудов ему это удалось. Средство было опасное и требовало участия верного помощника. У пана Твардовского был слуга, сметливый, расторопный парень. Сам пан Твардовский утверждал, что вырастил его в реторте посредством волшебства. Но люди говорили, что мать парня, вечно пьяная нищенка, младенцем бросила его на церковной паперти. А пан Твардовский подобрал и взял к себе в дом. Так или иначе, парень был предан своему господину душой и телу. Пан Твардовский сказал слуге, — Возьми острый нож и убей меня. Положи мое тело в гроб и похорони, так, чтобы никто об этом не знал.